Любое утро свадебного сезона в Москве было исполнено страданий. Страдали чиновники в присутственных местах, страдали офицеры в казармах и полицейские в участках, страдали приказчики в лавках и отцы семейства в доходных домах. Страдали письмоводители городской управы, студенты в университетских аудиториях, учителя в гимназиях. И даже, страшно сказать, секретари в канцелярии генерал-губернатора. Страдальцы исключительно мужского пола страдали за мягкость характера и чужое счастье. Ведь накануне на свадьбе, куда их пригласили, нельзя было не выпить с женихом, с отцом жениха, с отцом невесты, с дружкой жениха, с посаженным отцом, с почетным гостем и дальше уже не пойми с кем. Пили за здоровье молодых, за достаток в доме, за обильное потомство, за многие радости и тому подобное, что так щедро изливается на словах и редко случается в жизни. Поутру страдальцев ждало возмездие за мягкое сердце. Не помогали ни чай, ни рассол, ни аптечный порошок, ни холодная вода. А на службу идти приходится. Вот и бриллиани, подпирая головы, кто в присутственное место, а кто в лавку. Там начиналась пытка, какую описать невозможно, а только пережить. После чего дать зарок никогда не идти дальше третьей рюмки. И на следующей свадьбе начать все сначала. Приемное отделение сыскной полиции ничем не отличалось от прочих мест. Утро и здесь было болезненным. Чиновник Кирьяков сидел за письменным столом и не мог пошевелиться. Каждое движение отдавалось в висках колокольным звоном. На лице его застыло мученическое выражение «Зачем человеку на свет родиться, если ему такие страдания суждены?» Ну или что-то подобное. Юный чиновник Актаев шевелиться мог по причине более молодого и крепкого организма. но движения его ограничивались опрокидыванием воды из графина в стакан и жадным осушением до дна. Страдания юноша испевал не менее старшего коллеги. Насколько страдал Василий Яковлевич Лилюхин, сказать в точности невозможно. В сыске его не было. Только один чиновник страданий не испытывал. Казался свежим и собранным, если не замечать легких теней под глазами. Трудно догадаться, что ночь он провел без сна. Зато в черном блокноте появилось множество линий, сходящихся в нескольких точках. В таблице вероятности цифры тоже сильно изменились. Пушкин не обращал внимания на стоны Кирьякова, как и на крики, которые прорывались через закрытую дверь кабинета Эффенбаха. Оттуда долетали обрывки угроз – расколоть на головешки, стереть в песок и спустить кожу с ушей. За ними неслись упреки раскурдючили, – раскурдючили, замихрючили и... «Скандобились», что означало крайнюю степень гнева Михаила Аркадьевича. «Боже мой, ну неужели нельзя потише?» — скривился Кирьяков, которому по голове ударила новая порция ругани. «Как иглами пронзает!» «Кому от господина Эффенбаха достается?» — спросил Актаев, утерев рот после очередного стакана. Пушкин знал, но делиться не стал. Он развернул свежий выпуск «Московского листка», купленный у мальчишки газетчика и, не читая городских новостей, обратился к последней странице. Объявления теснились пестрой толпой. В газетном подвале было помещено объявление барышни, желавшей получить науку жизни. Сразу над ним, выделено жирной черной рамкой, виднелось письмо женихам Москвы. Автор подписался «Честные невесты Москвы». Письмо было кратким, яростным, жгучим, хлестким, как звонкое пощечина. Ответ не только достойный. но, прямо сказать, сокрушительный. Отложив газету, Пушкин взял бланки канцелярии оберполицмейстера, которые в сыске водились для всякой надобности, и составил отношение к приставам трех полицейских участков Москвы. Отношение было за подписью начальника сыска. Оставалось дождаться, когда гроза утихнет, и получить подпись. Распахнулась дверь. В юдоль страдальцев ворвался ветерок, пахнущий цветами и дорогим одеколоном. Господин с букетом розовых роз не испытывал страданий, а был свеж, румян, бодр и одет с иголочки. Алёшка, дружище!» — крикнул он и распахнул руки, одна из которых была занята букетом. Не успев опомниться, Пушкин был захвачен в объятия, трижды расцелован и похлопан по спине. «Рад тебя видеть, старина!» — сказал веселый господин, источавший волны одеколона. Он бросил букет на стол чиновника сыска и уселся, закинув ногу на ногу. «Страшно рад тебя видеть. Что же вчера так рано уехал? Ужин был прелестный!» «Неотложные дела, — ваше сиятельство», — ответил Пушкин, отодвигаясь от выставленной подметки лакированного ботинка. Он не любил, когда переходили на «ты», и терпеть не мог бурного выражения дружеских чувств. Особенно на виду чиновников сыска, которые забыли о собственных страданиях. Так любопытно им стало, что за гость объявился. Граф махнул рукой, как шашкой, и скривился. «Умоляю, оставь церемонии. Какие могут быть сословные различия между своими? Все это чепуха, ссор прошлого. Я держусь демократических взглядов», — гордо сообщил он. «Я за равенство и товарищество со всеми. Будь добр, забудь эти церемонии». Тут Урсегов прислушался и улыбнулся. «Ого! Кого это ваш начальник распекает?» «Нерадивый сотрудник», — ответил Пушкин. «Чем могу помочь?» «Ах, да!» — граф легонько хлопнул себя по лбу. «Почему я у тебя ни свет, ни заря?» «Признаюсь, твоя родственница-баронесса произвела на меня глубочайшее впечатление. И почему мы только раньше не встретились? Какая восхитительная женщина!» «А тебе не повезло, брат, что вы родственники. Ой, не повезло. Зато повезло мне». «Так, о чем же это я?» «Ах, да. Баронесса сказала, что остановилась в славянском базаре. И вот изволь, только взошла заря, а я уж стою у партья с букетом. И что же выясняю?» Этот жулик-портье отказывается говорить, в каком номере она проживает. Чуть не полицией грозится. Но «Ну, со мной эти номера не проходят, вынул из него сведения. И вообрази, оказывается, баронесса не ночевала сегодня. Куда, скажи мне, она делась? Я весь в тревоге. Баронесса ночевала у тетушки, ответил Пушкин. Урсегов хлопнул в ладоши. Так скорее говори адрес. Отправлюсь прямиком к ней. Мы же с ней вчера познакомились. Эдакая бойкая старушка. «Невозможно. Тетушка не жалует незваных гостей, особенно с утра», — сказал Пушкин. Ему не нравилось, когда любимую родственницу назвали старушкой, а тем более бойкой. В досаде граф хлопнул себя по коленке. «Ох уж эти московские тетушки! Ладно, поймаю баронессу в гостинице. Алёшка, у нас сегодня вечером в центральных банях прощальный мальчишник, так я приглашаю тебя по-родственному. Будет весело. Со своими приятелями познакомлю». У нас славная компания. Клуб веселых холостяков?» В лице Урсегова мелькнула растерянность и исчезла. Он засмеялся. «Как сказал?» «Ах, нет, это все письмо женихов. Шум в Москве наделало изрядный». «Не знаете автора?» Он только руками развел. откуда мне знать? Какой-то весельчак придумал». Сегодня в московском листке опубликован ответ невест. «Неужели?» Граф не проявил интереса к предложенной газете. «Ну и чудесно. Меня куда больше интригует баронесса». «Когда познакомились с семейством Бабановых?» спросил Пушкин под громовые раскаты из кабинета. Граф почему-то поморщился. «Дело давнее. Отец мой как-то раз слишком много проиграл в карты и для покрытия долга принужден был расстаться с семейной ценностью, бокалами императорского стеклянного завода. Видел на столе вчера. Это наши. Федор Казмич у него купил». Не поскупился, цену хорошую дал. Сколько бабанов купил бокалов? Дед мой от императора Александра Благословенного за усердие в службе получил 36 штук. Как раз для малого приема. Отец оставил себе 12. 24 купил бабанов. Сохранилось 12? Урсегов издал звук, будто лошадь фрыкнула. Куда там? Один разбился, другой кто-то украл. Но десяток еще держу. Ни за что не расстанусь. «Ах, везде деньги! Если бы не деньги, разве женился бы на Авеве, когда такая баронесса появилась?» И он многозначительно подмигнул. «Федор Казмич предложил вам Астру Федоровну?» Граф презрительно хмыкнул. «Хм. «Уж так купчине хотелось заполучить графский титул. Случайно все вышло. Как-то пригласили меня в купеческий клуб, а там Федор Казмич. Ну, слово за слово, вспомнили старое знакомство, он к себе позвал». Посмотрел его дом, и такой у меня интерес к торговлю шерстью проснулся, что трудно передать. А у него к моему титулу. Что ж, дочь его не получит, зато вдова графини станет. Урсегов закончил такой кислый миной, а какой Авиве Капитоновне лучше бы не знать. — Простите за нескромный вопрос, граф, — сказал Пушкин, немного понизив голос. — Почему так легко отказались от Астры Федоровны? Ему шаловливо погрозили пальцем. — Ох, узнаю брата-сыщика! Во всем подозрительность ищешь. Молодец, хвалю. Да только тут никаких секретов. Ну куда мне жениться на летней девице? Чтоб через год она мне рога наставила? Нет, спасибо. Когда Федор Казмич предлагал, отказать было нельзя. Ему слово дал. А теперь можно считать слово исчерпанным. С Савьей Капитоновны куда проще. Она в меня влюблена, как кошка. Даже жаль ее. Госпожа Бабанова сама предложила вам руку и сердце. Вопрос был явно неприятен графу. И он обратил его в шутку. «Ох, какой ты любопытный! А вот не скажу. Секрет, брат. Часто бываете у матушки гусыни?» Вот тут Урсегов насторожился и даже переменил ногу. «Да что ты, старина, никогда как допрос мне устраиваешь? Ну и ну. Для чего у нее бывать, сам подумай. Один раз с Авивой Капитоновной у нее встречался, да и хватит. Невелика птица. С чего тебе вдруг беспокойство? Сам, небось, у нее побывал». «Занимаясь розыском по делу смерти мадмуазелей Юстовой и Бутович», сказал Пушкин, глядя на графа. «Они были невестами ваших приятелей, Ферха и Гурленда. Вам известно об их гибели?» «Ах, вот оно что!» – Урсигов заулыбался. «А я уж подумал. Да, слышал, такое несчастье. Кстати, Рихард и Сидор будут сегодня на мальчишнике. Познакомитесь, они славные, еще подружитесь». «Эти барышни», – начал Пушкин, – «но его оборвали». «Да». «Барышни, цветочки. Барышни мрут и травятся, все от слабости организма. Но ничего, в Москве невест много, сваха найдет новых, а друзья и еще повесят себе на шею хомот. Впрочем, как и я». Дверь кабинета распахнулась, выскочил ванзаров красный, как из парилки. Не глядя ни на кого, пересек приемное отделение и скрылся на лестнице. Вслед ему Эффенбах погрозил кулаком и вдруг заметил графа, который вскочил, распахнув объятия. Настроение Михаила проделало кульбит и расцвело апрельским цветком. «Графинчик!» – обрадовался он, взаимно распахнув руки. «Мишка Златоуст!» – закричал Урсегов и бросился обниматься. Старинные друзья облобызались и потискали друг друга. «Ты как здесь?» – спросил Афинбах. «А вот решил тебя отметить». Урсегов метнулся к столу, схватил букет и вручил начальнику сыска. «Поздравляю, старина!» О. — Ужель прослышал? — Михаил Аркадьевич понюхал свежие розы. — Да, вот так разлетелось. Получил благодарность от самого оберполисмейстера. — Да как же оно было? — поддержал Урсегов, даже не зная, с чем поздравил. — Такую вот кулебяку заложили. Разузнались, кто эту шалость с письмом женихов умострючил. — И кто же? — спросил граф, кажется, не ожидая такого поворота. — Вообрази, дочка купчицы Бабановой. Шаловница, девица. — Ну надо же! — Курсегов невольно обратился на Пушкина. «Экая барышня!» Чтобы граф случайно не раскрыл родственные связи, связавшие их цепями, Пушкин поспешил обратиться к Эфенбаху. «Чего тебе, раздражайший мой? Прошу подписать отношение к приставам трех участков». «Тебе к чему?» «Проверяю обстоятельства смерти девиц Маклаковой и Лобзовой», ответил Пушкин, посматривая за графом. «А третий кого?» «Не потерял бдительности Михаил Аркадьевич». Первый участок арбатской части, ответил Пушкин. Ты чего вдруг встрепенулся? Есть основания полагать, что смерть купца Бабанова была насильственной. И не подумать можно, где попадешь. Михаил Аркадьевич поморщился, но при гости ему было стыдно отказать. Ох, и незачем тебе хлопотать головой, говорил он, ставя росчерк на листах и явно желая поскорее отделаться. В приемное отделение вошел чиновник канцелярии. Господина Эфинбаха к себе требовал обер полицмейстер. От приглашения отказаться было нельзя. Обнявшись на прощание с графом и обещая непременно отобедать с ним, Михаил Аркадьевич покинул циск. Без букета. «Должен навестить тетушку», — начал Пушкин. «Так что же ты молчал?» — выкликнул Урсегов. «Едем вместе». «Невозможно. Могу передать баронессе записку от вас». Уговаривать не пришлось. Схватив со стола лист, граф быстро написал несколько строчек и сложил пополам. «Доверяю как другу», — сказал он. «Скажи по секрету, баронесса богата?» «У нее имеются средства», — ответил Пушкин, не желая думать, сколько могла скопить великая воровка. «Она по мужу стала баронессой?» — не унимался граф. «То есть по умершему мужу? фон Фоншталь ведь давно вдова?» «Мы мало общались, она живет в Петербурге, мы с тетушкой в Москве». Ответ Урсегову не слишком понравился, но оптимизма он не терял. «Ну, прощай, брат, до вечера. Буду ждать. Обязательно передай письмо». Сунув записку во внутренний карман сюртука, Пушкин обещал быть в бане. «Непременно».